Белинский женился, неожиданно для всех, 3 года назад на воспитаннице одного из московских институтов, служившей гувернанткой в частных домах, а одно время даже и в доме знаменитого автора лединого дома Иван Иван Челажечникова. К времени знакомства с Белинским она служила уже классной дамой в том самом институте, в котором сама воспитывалась. Вестёрён Григорьевич встретил её случайно во время поездки в Москву. Говорили, что в молодости Мария Васильевна Орлова была не дурна собою, но выходя замуж она была уже зрелых лет, насквозь болезненная и с нервической дрожью во всём теле. Движения её были угловаты и лишены всякой грации. Мария Васильевна, следившая за русской журналистикой, привела Белинского в совершенный восторг рассуждениями, вычитанными из его же статей. Повторённый ею урок он принял за проявление собственного развития он увлёкся страстно как вообще был склонен увлекаться идеалами собственной фантазии на Мариинскую квартиру в доме Лопатина переехала вскоре и свояченица его аграфена Васильевна называвшаяся впрочем агрепина две сестры уже не молодые смотрели и на весь мир преимущественно сквозь институтскую призму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 Лишь не раз напоминаю о том, что и великие не рождаются закованными в бронзу памятниками самим себе. Раз вбегаю я в комнату, рассказывает Агриппинна, то есть Аграфена Васильевна Орлова. Белинский лежал на диване. А на полу я увидела пятно крови и в испуге ахнула. "Но «Ну, чего вы испугались ахкать?" Это у меня часто бывает. Иногда Белинский вдруг упадёт с дивана на пол и начинает кататься. Волосы у него были пригустые, покроют всё лицо, собаки начнут визжать и теребить его, а он от всей души смеётся, так что раскашливается. Чай он пил обыкновенно, столь сладкий, с большим количеством сливок и вливал в него немного рому. Однажды ему не захотелось чаю, почти целый стакан остался.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 то многие солидные люди, и в первую голову Краевский, считали Беринского, да и всё его окружение мальчишками. Достоевскому его замечательный друг тоже часто казался мальчиком, ребёнком, но не в том презрительном, уничижительном смысле, который вкладывали в это понятие такие люди, как Краевский, но в нём, может быть, до конца ещё и не вполне им осознанном, русские мальчики это образ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 и услышав в передаче из других уст слух о гипотезе такого профессора, уснёт под утро, промучившись всю ночь над тайной вселенной, а утром, на смех всем европейским, да и отечественным профессорам, начнёт доказывать, что не в такой-то точке, а в такой-то, и не предположительно, а непременно, и не какое-то небесное тело, а именно звезда, да ещё и со спутниками,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 Вагнеровская. Нетерпеливы русские мальчики. Им хочется сразу всего, одним разом либо пристокнуть весь мир зла и несправедливости, либо обнять и жизнью своей защитить его красоту от прихлопов недругих. Всё или ничего. Но сердцем, но страстью, но провидением душевным. Но убеждённой устремлённостью, бескорыстие им открывается многое, и такое, чего не возьмёшь простой учёностью и усидчивостью. Такие вот великим, нетерпеливым мальчиком представлялся порой Достоевскому и Белинский, когда он жёг собеседника глаголом своих откровений. Я весь в идее гражданской доблести,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 Мы еще задолго до Парижской революции 1948 -го года были охвачены обаятельным влиянием этих идей. Я уже в 1946 году был посвящен во всю правду этого грядущего обновленного мира и во всю святость будущего коммунистического общества еще Белинским в то горячее время среди захватывающих душу учений и потрясающих тогдашних европейских событий.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 пора нам перестать восхищаться европейским, потому только что оно не азиатское. Нам, русским, нечего сомневаться в нашем политическом и государственном значении. Мы выдержались честью не один суровый экзамен судьбы, не раз были на краю гибели и всегда успевали спасаться от неё и потом являться в новой и большей силе и крепости. В народе чуждым внутреннего развития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 революционного патриотизма. Идея высокого предназначения России, её призвание сказать миру своё новое слово глубоко заляжет в сознании писателя-мыслителя. Не могла отпугнуть мечтатели Достоевского и особая странная любовь Белинского к России, любовь, сочетающаяся с ненавистью к определённым сторонам её действительности. Глубоко в сознание молодого писателя проникла мысль критика о том, что ненависть иногда бывает только особенной формой любви. Как скажет потом Некрасов, то сердце не научится любить, которое устало ненавидеть. Ибо и эта ненависть была лишь формой патриотизма, веры в возможность лучшего, а не скептицизмом по отношению к великому предназначению России. Догой скептицизм был ненавистен Белинскому. Признаюсь, жалкие и неприятные мне спокойные скептики, абстрактные человеки, безпаспортные бродяги в человечестве. Как бы ни уверяли они себя, что живут интересами той или другой, по их мнению представляющие человечество страны, не верю я их интересам. Жадно впитывал в себя Достоевский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 усвоить себе его интересы, слить свои стремления с его стремлением. Чехотка его всё более давала о себе знать. Всё чаще Белинский кашлял кровью. Всё более бледным становилось его лицо, всё острее делался взгляд его голубых пронзительных глаз. Друзья настоятельно советовали ехать за границу, в Германию на воды, к профессорам-специалистам,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 А вдруг эти чёртовы профессора избавят его оту душье кровохарканья? Сколько бы можно ещё сделать? Мечтал съездить в Австрию, и особенно в Италию, в страну Гоголя и Достоевский, подлечить нервишки, да и поработать на досуге. Чем же ещё заниматься в Италии? Уехали уже в Европу Агарёв и Бодкин. Целый сонм либеральных состоятельных помещиков вообще осел там. Иногда только наведывались ненадолго в Россию, чтобы ускорить присылку денег неродивым старосте, очевидно решившим, что хватит мужикам всё на бар, да на бар крепостничить, пусть и на него поработают. А нашему брату батраку, слышал Достоевский не раз от Вестсёрёна Григорьевича, разве что во сне придётся видеть Европу. А что, господа, если бы какого-нибудь иностранного лектора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 А после своей работы, до изнеможения сил, ляжешь и целую ночь глаз сомкнуть не можешь от разных скверных мыслей. Ведь в самом деле какую пользу можешь принести своим писанием, если уподобляешься белке в клетке, скачущей на колесе. Волаев с Некрасовым утешали: ничего, мол, цензоры тоже люди и тоже жить хотят, нужно с ними дружить. Когда млад друг друга, ты его поймёшь, он тебя поймёт, а выгода кому? Литературе. Сначала журнала Пекал профессор Петербургского университета Александр Лукич Крылов, когда некраз уговаривал его оставить вычерпатые им места, потому как в результате получалось бессмыслица, Крылов затыкал уши и отчаянно кричал: "Господи, подвести меня хотя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 Эх, господа писатели, говорил он от обедов. Несправедливо вы относитесь к нам. Поболе бы на нашем месте, так не так бы ещё кресты ставили. Уж на что я дока, сами убедились. А вот то ж бывает и проглядев. Подписал недавно книжонку, ну совершенно безвинную, вдруг на меня бумага из одного серьёзного ведомства, сделать цензуру выговор за то, что пропустил брошюру, в которой порочится наше ведовство.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 как захочется истолковать смысл одной и той же книжки разным серьёзным ведомством, а потому и от шишек никогда не бываешь избавлен. Я ведь недолго собираюсь здесь сидеть. Вот под ещё другое местечко и прощайте, господа писатели. Я ведь не раз ещё пожалеете обо мне. Попомните моё слово. Беринский наконец уехал за границу. Денег собрали друзья.